Сэр Патрик Чартерис выслушал старого перчаточника очень внимательно, и его, казалось, особенно поразило, что захваченному в плен участнику нападения удалось бежать. — Странно, — сказал рыцарь, — если он уже попался к вам в руки, как вы дали ему уйти? Вы его хорошо разглядели? Могли бы вы его узнать? Я его видел лишь при свете фонарями, лорд-мэр. А как я его упустил, так я же был с ним один на один, сказал Гловер. А я стар. Все же я бы его не выпустил, не закричив тот миг наверху «Моя дочь!». А когда я вернулся, из ее комнаты пленник уже сбежал через сад. «А теперь оружейник», — молвил сэр Патрик. «Расскажи нам, как правдивый человек и как добрый боец». Что ты знаешь об этом деле? Генри Гоу в свойственном ему решительном стиле дал короткий но ясный отчет о случившемся. Следующим попросили рассказать почтенного праутфиьюта. шапошник напустил на себя самый важный вид и начал. «Касаясь ужасного и поразительного происшествия возмутившего покой нашего города, «Я, правда, не могу сказать, как Генри Гоу, что видел все с самого начала. Но никак нельзя отрицать, что развязка проходила почти вся на моих глазах, и в частности, что я добыл самую существенную улику для осуждения негодяев». «Что же именно, почтенный?» – сказал сэр Патрик Чартерис. «Не размазывай и не бахвалься, попусту времени не трать. Какая улика?» «В этой сумке я принес вашей милости кое-что». «Оставленная на поле битвы одним из негодяев», — сказал коротышка. «Этот трофей, сознаюсь по чести и правде, добыт мною не мечом в бою, но пусть отдадут мне должное. Это я сберег его с таким присутствием духа, какое редко проявляет человек, когда кругом пылают факелы и слышен звон мечей. Я сберег улику, и вот она здесь». С этими словами он извлек из упомянутой нами охотничьей сумки окоченелую руку которая была найдена на месте схватки. «Да, шапошник», — сказал мэр. «Я признаю, у тебя достало мужество подобрать руку негодяя после того, как ее отрубили от тела. Но что еще ты ищешь так хлопотливо в своей сумке?» «Тут должно лежать... Тут было э, кольцо, милорд, которое негодяй носил на пальце, «Боюсь, я по рассеянности забыл его дома. Я снимал его, чтобы показать жене, потому что она не стала бы смотреть на мёртвую руку, ведь женщинам такое зрелище не понутру. Но я думал, что снова надел кольцо на палец. Между тем оно, как я понимаю, осталось дома. Я съезжу за ним, а Генри Смит пускай скачет со мною». «Мы все поскачем с тобой», — сказал сэр Патрик Чартерис, «так как я и сам еду в город». «Видите, честные граждане и добрые обыватели Перта, вы могли считать, что я тяжел на подъем там, где дело идет о пустяшных жалобах и мелких нарушениях ваших привилегий. Например, когда кто-то стреляет в вашу дичь, или когда слуги баронов вгоняют мяч на улицах и тому подобное». «Но клянусь душой Томаса Лонгвиля, в важном деле Патрик Чартерис не станет мешкать». «Это рука», — продолжал он, подняв ее, — принадлежала человеку, не знавшему тяжелой работы. Мы пристроим ее так, что каждый увидит ее, станет известно, кто владелец, и если в его товарищах по кутежу сохранилась хоть искра чести... Вот что, Джерард, отбери мне с десяток надежных молодцов и вели им живо седлать коней, надеть латы взять копья. А вам скажу, соседи... «Если теперь возникнет ссора, что вполне возможно, мы должны поддержать друг друга. Если мой несчастный дом подвергнется нападению, сколько человек вы приведете мне на подмогу?» Горожане поглядели на Генри Гоу, на которого привыкли полагаться всякий раз, когда обсуждались дела такого рода. «Я поручусь», — сказал он, — «что общинный колокол не прозвонит и десяти минут...» как соберется не менее 50 добровольцев, и не менее тысячи в течение часа. «Отлично», – сказал доблестный мэр. «Я же, если будет нужда, приду на помощь славному городу со всеми моими людьми. А теперь, друзья, на коней».